— Вы сказали, миссис Кинг, что вас разбудил громкий выстрел. Вы хотели этим сказать, что первый выстрел был громче второго? — Я спала, сэр, и поэтому мне трудно судить. Выстрел показался мне очень громким, сэр. — А не думаете ли вы, что это были два выстрела, грянувшие почти одновременно? — Я не могу в этом разобраться, сэр. — Я уверен, что так и было. Я полагаю, инспектор Мартин, что в этой комнате мы больше ничего не узнаем. — Если вы согласны последовать за мной, отправимся в сад и посмотрим, нет ли там чего-нибудь любопытного. Как раз под окном кабинета оказалась цветочная клумба. Подойдя к ней, мы громко вскрикнули. Цветы были вытоптаны, на мягкой земле отчетливо отпечатались следы ног. То были крупные мужские следы с очень длинными острыми носками. Холмс шарил в траве и листьях, как охотничий пес, разыскивающий раненую птицу. Вдруг он радостно вскрикнул, нагнулся, и поднял с земли маленький медный цилиндрик. — Я так и думал, — сказал он. — Вот третья гильза. Мне кажется, инспектор Мартин, что следствие почти кончено. На лице провинциального инспектора было написано изумление. Он явно восхищался быстротой и мастерством работы Холмса сперва он пробовал было отстаивать свое собственное мнение, но скоро пришел от холмса в такой восторг что полностью подчинился ему кого вы подозреваете спросил он я скажу вам позже в этом деле есть несколько пунктов которые я еще не в состоянии вам разъяснить я в своих открытиях зашел уже так далеко что будет благоразумнее Если я подожду еще немного, а потом объясню вам все сразу. — Как вам угодно, мистер Холмс, лишь бы убийца не ушел от нас. У меня нет ни малейшего намерения скрывать что-нибудь, а просто невозможно в разгаре дела тратить время на длинные и обстоятельные объяснения. Все нити этого преступления у меня в руках». Если даже леди никогда не очнется, нам удастся восстановить все происшествия этой ночи и добиться правосудия. Прежде всего я хотел бы узнать, нет ли поблизости гостиницы под названием Элридж. Слуг подвергли перекрестному допросу, но никто из них не слыхал о такой гостинице. Только мальчишка, работавший на конюшне, внезапно вспомнил, что в нескольких милях отсюда, неподалеку от Истерестон живет фермер по фамилии Элридж. Его ферма лежит в стороне от других, далеко от других, сэр. И, вероятно, там еще не слыхали о том, что произошло здесь сегодня ночью. Вероятно, не слыхали, сэр. Холмс задумался, и вдруг лукавая усмешка появилась у него на лице. «Седлай коня, мой мальчик!» — сказал он. «Я хочу попросить тебя свести записку на ферму Элриджа». Он вынул из кармана несколько бумажек с пляшущими человечками. Усевшись за стол в кабинете, он разложил их перед собой и погрузился в работу. Наконец, он вручил мальчику записку, приказав ему передать ее непосредственно тому лицу, которому она адресована, и при этом ни в коем случае не отвечать ни на какие вопросы. Адрес на записке мне удалось разглядеть. Он был написан неровным, неправильным почерком, нисколько не похожим на обычный четкий почерк Холмса. Записка была адресована мистеру Абс на ферму Элриджа из Трестон в Норфолке. — Мне кажется, инспектор, — заметил Холмс, — что вам следует вызвать по телеграфу конвой, так как, если мои предположения оправдаются, вам предстоит припроводить в тюрьму графства чрезвычайно опасного преступника. Мальчик, которого я посылаю с запиской, — Может, заодно отправить и вашу телеграмму. Мы вернемся в город послеобеденным поездом, вотсон так как сегодня вечером мне необходимо закончить один любопытный химический анализ. А дело, которое привело нас сюда, быстро приближается к развязке». Когда мальчик с запиской ускакал, Шерлок Холмс созвал слуг. Он приказал всякого человека, который явится в дом и выразит желание повидать миссис Хилтон Кьюбит, немедленно провести в гостиную, не сообщая ему о том, что здесь произошло. Он настойчиво потребовал самого точного исполнения этого приказания. Затем он отправился в гостиную и прибавил, что все теперь сделается без нас а нам остается только сидеть и поджидать, какая дичь попадет в наши сети. Доктор удалился к своим пациентам, с Холмсом остались лишь инспектор и я. — Я помогу вам провести этот час интересно и полезно, — сказал Холмс, пододвинув свой стул к столу и разложив перед собой множество разных бумажек с изображением танцующих человечков. «Перед вами, друг Уотсон, мне необходимо загладить свою вину. Я так долго дразнил ваше любопытство. Для вас же, инспектор, все это дело будет великолепным профессиональным уроком. Прежде всего, я должен рассказать вам о своих встречах с мистером Хилтоном Кьюбетом на Бейкер-стрит». И он коротко рассказал инспектору то, что нам уже известно. Вот передо мною эти забавные рисунки, которые могли бы вызвать улыбку, если бы они не оказались предвестниками столь страшной трагедии. Я превосходно знаком со всеми видами тайнописи и сам являюсь автором научного труда, в котором проанализировано 160 различных шифров, Однако я вынужден признаться, что этот шифр — для меня совершенная новость. Цель изобретателя этой системы заключалась, очевидно, в том, чтобы скрыть, что эти значки являются письменами, и выдать их за детские рисунки. Но всякий, кто догадается, что значки эти соответствуют буквам, без особого труда разгадает их, если воспользуются обычными правилами разгадывания шифров. Первая записка была так коротка, что дала мне возможность сделать всего одно правдоподобное предположение, оказавшееся впоследствии правильным. Я говорю о флагах. Флаги эти употребляются лишь для того, чтобы отмечать концы отдельных слов. Больше ничего по первой записке я установить не мог. Мне нужен был свежий материал. Посетив меня во второй раз, мистер Хилтон Кьюбит передал мне три новые записки, из которых последняя, по всей вероятности, содержала всего одно слово, так как в ней не было флагов. Две другие записки начинались, несомненно, с одного и того же слова из четырех букв. Вот это слово. Как видите, оно кончается той же буквой, какой и начинается. Тут меня осенила счастливая мысль. Письма обычно начинаются с имени того, кому письмо адресовано. Человек, писавший миссис кьюбит эти послания, был безусловно близко с ней знаком. Вполне естественно, что он называет ее просто по имени. А имя ее состоит из четырех букв и кончается той же буквой, какой начинается. Зовут ее Илси. Таким образом, я оказался обладателем трех букв и. «Л» и «С». Итак, в двух записках он обращается к миссис Кьюбит по имени и, видимо, чего-то требует от нее. Чего он может от нее требовать? Не хочет ли он, чтобы она пришла куда-нибудь, где он мог с ней поговорить? Я обратился ко второму слову третьей записки. Вот оно. В нем семь букв. Третья буква и последняя — И. Я предположил, что слово это — «приходи», и сразу оказался обладателем еще пяти букв — П, Р, Х, О, Д. Тогда я обратился к той записке, которая состояла всего из одного слова. Как вам известно, слово это появилось на двери сарая, на нижней панели, в стороне от предыдущей надписи. Я предположил, что оно является ответом, и что написала его миссис Кьюбит. Вот оно. Подставим под него те буквы, которые нам уже известны. Получается И, О, Д что же могла миссис кьюбит ответить на его просьбу прийти внезапно я догадался она ответила никогда теперь я знал уже столько букв что мог вернуться к самой первой записке вот она если подставить под эту надпись уже известные буквы получается д s-a-s-l.n-i. Предположим, что второе слово здесь. В таком случае последнее слово — слени. Это фамилия чрезвычайно распространенная в Америке. Коротенькое словечко из двух букв, стоящее перед фамилией, по всей вероятности, имя. Какое же имя может состоять, из двух букв. В Америке весьма распространено имя «Аб». Теперь остается установить только первое слово фразы. Оно состоит всего из одной буквы, и отгадать его нетрудно. Это местоимение «Я». Итак, в первом послании написано «Я здесь, Аб с Лени». «Ну, а теперь у меня уже столько букв, что я без всякого труда могу прочесть и вторую записку. В ней написано «Илси», я живу у Элриджа». Мне пришло в голову, что Элридж — название дома или гостиницы, в которой живет человек, все это написавший. Инспектор Мартин и я с глубоким вниманием выслушали подробный и ясный отчет о том, каким образом мой приятель разгадывал тайну пляшущих человечков. — Что же вы сделали дальше, сэр? — спросил инспектор. — Так как имя Аб употребляется только в Америке, и так как все дело началось с того, что из Америки пришло письмо, у меня были все основания предположить, что этот Аб с Лени американец. Кроме того, я подозревал, что за всем этим кроется какое-то преступление. Мое подозрение было вызвано тем, что миссис Кьюбит с таким упорством скрывала от мужа свое прошлое. Я послал телеграмму в Нью-Йоркское полицейское управление мистеру Уилсону Харгриву, который не раз пользовался моим знанием лондонского преступного мира. Я запросил его, кто такой Аб Слени. Он мне ответил: самый опасный бандит в Чикаго. В тот вечер, когда я получил этот ответ, Хилтон Кьюбис сообщил мне последнее послание Слени. Подставив под него уже знакомые буквы, я получил фразу: Илси Го Офся К С Йер И. Так я узнал буквы «М» и «Т», которые до сих пор мне не попадались. Илси. Готовься к смерти. Мерзавец от просьб перешел к угрозам. А мне известно, что у чикагских бандитов слова не расходятся с делом. Я сразу же отправился в Норфолк со своим другом и помощником, доктором Уотсоном. Но, к несчастью, мы прибыли тогда, когда самое худшее уже произошло. — Большая честь совместно с вами раскрывать преступление, — сказал инспектор мягко. — Однако, надеюсь, вы позволите мне сказать вам несколько откровенных слов. — Вы отвечаете только перед собой, а я отвечаю перед своим начальством. Если этот Апс живущий у Элриджа, действительно убийца, и если он удерет, пока я сижу здесь, меня ждут крупные неприятности. Вам нечего беспокоиться. Он не попытается удрать. Откуда вы знаете? Удрать — это значит сознаться в своей вине. В таком случае давайте поедем и арестуем его я жду его сюда с минуты на минуту почему вы думаете что он придет от того что я написал ему и попросил прийти все это слишком опрометчиво мистер холмс неужели он придет потому что вы попросили его не легче ли предположить что ваше письмо возбудит в нем подозрение и он попытается скрыться все зависит от того как «Составить письмо», — сказал Шерлок Холмс. «Если не ошибаюсь, этот джентльмен уже идет к нам собственной персоной. Вон по той дорожке».